Кое-кто фасадом крался, вынув нож из рукава. Ну и ночь какова? Мне в окно глядели вещи Этих ужасов похлещи. Мне в окно глядел Сургуч, Грозин, Красин и Могуч. Мне в окно, мигая глупо, Заглянула тетя Лупа. Мне в окно длиной свершок Показался артишок. Я дрожал.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 Кончен бой моих тревог. Дети, кушайте пирог. 16 апреля 1931 года.